Ах, так вот куда меня кинули, Под ноги прохожим, Чтобы меня попирали все, кому не лень. Меня сделали последним из последних, Ниже крепостного, ниже лакея, Ниже каторжника, ниже раба. Меня швырнули туда, где хаос Превращается в смрадную клааку, Где все исчезает. И вот я выхожу из нее, Я воскресаю, я здесь,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 Я в нем живу. Это вершина, на которую я смотрел снизу, лучи которой так ослепляли меня, что я закрывал глаза. Этот неприступный замок, эта несокрушимая крепость счастливцев, я вхожу в нее, я поднялся к ней, я здесь. О, решающий поворот колеса судьбы! Я был внизу и очутился наверху, наверху и навсегда,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 Я буду давать перы, буду писать законы, буду наслаждаться всеми радостями жизни. Бродяга Гуемплен, не имевший права сорвать полевой цветок, будет срывать с неба звезды. Печально вторжение мрака в человеческую душу. В том Гуемплене, который был раньше героем, да и теперь, пожалуй, не перестал быть им, произошло вытеснение величия морального жаждой величия материального. Пагубная перемена, уничтожение добродетели сонном налетевших демонов, неожиданность, поражающая человека в самое слабое его место, все неизменное, что обычно считается высоким, чистолюбие, нечистые инстинкты, страсти, вожделение, изгнанные из души гуем плена благотворным влиянием несчастья, теперь бурной толпой нахлынуло на него и завладела этим великодушным сердцем. Что же было виною этому? Находка пергамента во фляге, выброшенной на берег Англии, такое растление совести, нежданной удачи бывает довольно часто. Гуэмплен упивался гордостью, и душа его становилась при этом все мрачнее и мрачнее. Таково воздействие этого рокового напитка. У него кружилась голова, ошеломляющая перемена захватила все его существо — Он не только принял ее, но и наслаждался ею. Слишком долго не мог он утолить жажды. Разве не добровольно жертвуем и рассудком, прикасаясь устами к чаше безумия? Он всегда смутно желал этого. Его взор был всегда устремлен на великих мира сего. Осмотреть значит желать. Недаром Орленок родился в Орлином гнезде. Он лорд. Теперь это начинало казаться ему совершенно естественным. Прошло только несколько часов, а как далеко от него все вчерашнее. Гуемплен встретил на своем пути западню. Лучшее оказалось врагом хорошего. Горе тому, про кого говорят счастливец. С несчастьем справиться легче, чем со счастьем. Невзгоды менее пагубны для человека, чем благополучие. Бедность — харибда, богатство — сцилла. Те, что стояли под ударами грома, падают, ослепленные внезапным блеском молнии. Ты, не страшившийся пропасти, бойся быть унесенным в облака легионами крылатых мечтаний.